Глава 14. Место назначения неизвестно. Несмотря на все старания полковника Кабылинского, недовольные солдаты охраны в Тобольске стали проявлять всё большую агрессию. Возмущённые скверной пищей и невыполненными обещаниями о прибавке к жалованию, они направили свой гнев против заключённых, живших в относительной роскоши. Евгений Степанович Кабылинский вспоминал. Подошло Рождество. 25 декабря вся августейшая семья была у ранней обедни. После обедни начался молебен. Николай Росс. Гибель царской семьи. Издание 1987 года. В конце молебна диакон по приказу доброго старого священника, как его называл Гипс, В своем письме прочел молитву по чину с многолетием царствующему дому, не возглашавшуюся после отречения императора. В тот же день, придя в церковь, продолжал Кобылинский, я обратил внимание, что солдат было больше, чем всегда. Чем это объяснить, я не знаю. Может быть, это потому произошло, что все-таки был большой праздник. Когда молебен стал подходить к концу, я вышел из церкви, чтобы приказать солдату созвать караул. Больше я в церкви сам не входил и конца молебна не слышал. Когда молебен кончился и семья вышла из храма, бывший там комиссар Панкратов сказал мне: "Вы знаете, что сделал священник? Ведь диакон отхватил многолетия государю, государыне и вообще всем, именуя их так". Солдаты, как услыхали это, подняли ропот. Вот из-за этого пустычного, но совершенно никому не нужного поступка отца Васильева и поднялась целая история. Солдаты стали бунтовать и вынесли решение убить священника или, по крайней мере, арестовать его. Кое-как, с великим трудом, удалось уговорить их самим не предпринимать никаких репрессивных мер, а подождать решения этого дела в следственной комиссии. Епископ Гермоген Тогда же услал отца Васильева в Абалакский монастырь, пока не пройдёт острота вопроса. Я поехал к нему и попросил дать другого священника. Был назначен соборный священник отец Хлынов. Этот случай, во-первых, совершенно разладил мои отношения с солдатами. Они перестали доверять мне, и как им не доказывал обратное, они стояли на своём. А, значит, когда на дому служба бывает, всегда их поминают и постановили в церковь совсем семью не пускать пусть молятся дома но каждый раз за богослужением должен присутствовать солдат едва мне удалось вырывать решение чтобы семья посещала церковь хотя бы в двоенадесятые праздники с решением же их чтобы за домашними богослужениями присутствовал солдат я бороться был бессилен Таким образом, бестактность отца Васильева привела к тому, что солдаты всё-таки пробрались в дом, с чем до того времени мне удавалось благополучно бороться. Пошла демобилизация армии, стали увольняться солдаты, стали уходить мои стрелки. Вместо уезжавших солдат более старых годов, стали мне присылать из царского пополнения солдат более молодых годов и более развращённых там в самом котле политической борьбы. Партия Писаревского стала расти всё больше. Всё больше и больше стало прибывать к нам большевиков. В конце концов Панкратов, маленький человек, как называл его Николай Александрович, был объявлен под влиянием, конечно, агитации Писаревского контрреволюционером и изгнан солдатами. Он уехал. Уехал Никольский. Солдаты же отправили в центр телеграмму, прося прислать к ним уже большевистского комиссара. Пока комиссар не ехал, не знали, к чему придраться. Решили запретить в свете гулять. Пусть сидят все и не гуляют. Стал я доказывать всю нелепость этого. Тогда решили: пусть гуляют, но чтобы провожал солдат. Надоело им это. и постановили: каждый может гулять в неделю два раза, не более 2 часов без солдат. Как-то однажды, желая проводить уезжающих старых хороших солдат, государи государства поднялись на ледяную гору, устроенную для детей. Руководство ис, конечно, одним чувством бессильной злобы Солдаты тотчас же срыли эту гору, мотивируя однако свой поступок тем, что кто-нибудь из посторонних может подстрелить их, а они будут отвечать. Как-то однажды государь надел черкеску, на которой у него был кинжал. Увидели это солдаты и подняли целую историю: их надо обыскать, у них есть оружие. Кое-как удалось уговорить эту потерявшую всякий стыд в атагу, что не надо производить обыска. пошёл я сам и просил государя отдать мне кинжал, рассказав ему о произошедшем. Государь передал кинжал, его потом увёз Родионов, долгорукий и Жильяр, передали мне свои шашки. Повесили мы их у меня в канцелярии на видном месте. Я привёл вам слова Киренского, когда мы уезжали из царского. Семья действительно ни в чём не нуждалась в Тобольске, но деньги уходили, а пополнений мы не получали. пришлось жить в кредит. Я писал по этому поводу генералу-лейтенанту Аничкову, заведовавшему хозяйством Гофмаршельской части, но результатов никаких не было. Российский архив, том 8. Николай Алексеевич Соколов. Предварительное следствие 1919-1922 годов. Издание 1998 года. в своей агонии временное правительство забыло об обязательствах по содержанию тобольских узников. Наконец повар Харитонов стал мне говорить, что больше не верят, что скоро отпускать в кредит не будут. Пришлось мне обратиться к управляющему тобольским отделением государственного банка Чернеховскому. Он посоветовал мне обратиться к купцу Инушкевичу, монархисту имевшему в банке свободные деньги. Под вексель, за моей Татищева и Долгорукова подписями, Янушкевич дал мне 20 тысяч рублей. Я просил, конечно, Татищева и Долгорукова молчать об этом займе и не говорить об этом ни государю, ни кому-либо другим из августейшей семьи. Но все эти истории были мне тяжелы. Это была не жизнь, а сущий ад. Нервы были натянуты до последней крайности. Тяжело ведь было искать и выпрашивать деньги для содержания августейшей семьи. И вот когда солдаты вынесли постановление о снятии нами офицерами погон, я не выдержал. Я понял, что больше нет у меня власти и почувствовал полное своё бессилие. Пошёл я в дом и попросил Теглеву доложить государю, что мне нужно его видеть.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 Евгений Степанович от себя, от жены и от детей я вас очень прошу остаться. Вы видите, что мы все терпим. Надо и вам потерпеть. Потом он обнял меня, и мы поцеловались. Я остался и решил терпеть. Пришёл как-то ко мне солдат 4-го полка Драфеев. К этому времени физиономия отряда уже совершенно изменилась. И сказал мне, что у них было собрание отрядного комитета, и решили они комитетом, чтобы и государь снял погоны, что для этого его и послали, чтобы вместе со мной пойти и снять их с государя. Я стал отговаривать Дорофеева от этого. Вел он себя в высшей степени вызывающе, по-хулигански грубо, называя государя Николашкой. Я говорил ему, что нехорошо выйдет, если государь не подчинится их решению». Драфеев ответил мне: не подчинится, тогда я сам с него сорву их. А если он тебе по физиономии за это даст, тогда и я ему дам. Что было делать? Стал я говорить ему, что всё это не так просто, что государи наш двоюродные брата английскому королю, что из-за этого могут выйти большие недоразумения, и посоветовал им, солдатам, запросить по этому поводу Москву. На этом я Дорофеева кое-как поймал, и с этим он от меня ушёл. Телеграмму они дали. Я же отправился к Татищеву и через него просил государя не показываться солдатам в погонах. Тогда государь стал сверху надевать романовский чёрный полушубок, на котором у него не было погон. Для детей были устроены качели, которыми пользовались, конечно, главным образом книжные Во время караула 2-го полка, когда караульным был унтер-офицер-большевик Шикунов, солдаты вырезали штыками на качелях совершенно непозволительную похабщину. Государь видел это, и ее убрали. Российский архив, том 8, Николай Алексеевич Соколов. Предварительное следствие 1919-1922 годов, издание 1998 года. Затем большевики в центре, вдруг вспомнив от Абольски, телеграфировали из Петрограда, что в дальнейшем царская семья должна получать только солдатский паёк, квартиру и отопление. Никто не должен тратить больше 150 рублей в неделю. Чтобы выполнить это, семье пришлось вести строгую экономию. Не помню какого числа, получил я телеграмму от комиссара над бывшим министерством двора Карелина. В телеграмме говорилось, что у народа нет средств содержать царскую семью, пусть она содержится на свои средства. Советская власть даёт солдатский паёк, квартиру, отопление и помещение. Это было, конечно и два ли не самым главным ухудшением положения семьи при большевиках. В телеграмме ещё говорилось, что семья не может тратить больше 600 рублей в месяц на человека. Распоряжение это ухудшило, конечно, стол семьи. Оно отразилось и на положении лиц свиты. На свои средства августейшая семья содержать её уже не могла. А если у кого-либо из неё не было личных средств, то эти лица должны были уходить. Российский архив, том 8. Николай Алексеевич Соколов. Предварительное следствие 1919-1922 годов. Издание 1998 года. Около дюжины слуг пришлось уволить. За каждой трапезой подавали только два блюда: суп и мясо, никакого масла, сливок или кофе. По поводу суточных денег солдаты ещё раз послали в Москву солдата Лупина, большевика Вернувшись оттуда, он, конечно, в соответствующих красках рисовал положение в Москве и привез радостное известие для солдат. Суточными будут удовлетворять не по 50 копеек, как было при Временном правительстве, а по 3 рубля. Ну, тут уже все солдаты стали большевиками. Вот что значит комиссары. Временное правительство по 50 копеек обещало, да и то едва получили, а комиссары получили. по 3 рубля дают. Российский архив, том 8. Николай Алексеевич Соколов. Предварительное следствие 1919-1922 годов. Издание 1998 года. В начале апреля по новому стилю новый приказ. Все должны покинуть дом Корнилова и перейти под охрану вместе с семьёй. Единственным исключением были Гипс, которому позволили оставить соседнюю маленькую комнату, и доктора Деревенко и Боткин. В доме стало очень тесно, однако Кабылинский всё же изыскивал возможности оградить семью от неудобств. Баронессе Бобсгевден, желавшей присоединиться к Александре Фёдоровне, было отказано в посещении семьи, и ей пришлось поселиться в городе. Божья её квартира подверглась унизительному обыску. Этот желупин привёз бумагу, в которой говорилось, что татища в Долгорукие Гендрикова и Шнайдер должны считаться арестованными. Он же привёз известие, что скоро нас всех сменят, то есть весь состав охраны. Приедет новый комиссар и привезёт с собой новый отряд. В солдатах, как я думаю, говорило тогда чувство страха перед этим будущим новым комиссаром, и они постановили всех лиц свиты перевести в губернаторский дом и считать всех арестованными, в том числе и прислугу. Тогда и были все переселены, кроме гипса. Англичанин не любил ни с кем жить и поселился один в отдельном особом помещении в губернаторский дом. Пришлось сделать кое-какие перегородки в доме. Рядом с комнатой Чемадурова, за счёт передней, устроили комнату для Демидовой, Тегливой и Эрцберг. Комнату Демидовой перегородили холщёвой перегородкой, и здесь поселились Статищев и Долгорукий. В комнате Эрцберг и Тегливой поселилась Шнайдер с двумя своими горничными. В комнате Тутельберг Гендрикова со своей воспитательницей Николаевой. Тутельберг поселилась под парадной лестницей. за перегородкой. Вот путём такого уплотнения удалось нам не нарушить покое августейшей семьи. Гипс поселился во флигеле, но рядом с кухней. Таким образом, арестовали положительно всех и даже прислугу. Только некоторым из прислуги разрешалось ходить в город в случаях неотложной надобности. Российский архив, том 8. Николай Алексеевич Соколов. Предварительное следствие 1919-1922 годов. Издание 1998 года. Новости из центра были ужасными. Ленину, перенесшему столицу из Петрограда в Москву, нужен был мир, чтобы построить новую Россию. Армия, которой сказали, что война закончится, была приведена в смятение. Не думая о будущем, И желая дать себе передохнуть, Ленин согласился на дикие требования Германии. Срок ультиматума практически истёк, когда он вместе с коллегами всё же приехал на подписание договора. Германская штаб-квартира Восточного фронта находилась в Брест-Литовске, и там, 18 февраля 3 марта, большевики передали 4000 квадратных миль включающие территории Финляндии, Эстонии, Ливонии, Курляндии, Литвы, русской Польши. Когда об этом стало известно в Тобольске, государь Николай Александрович был поражён. Большевики знали, что Германия хотела бы захватить бывшего царя как символ России для подкрепления договора. Поэтому они решили перевести его от отряда охраны, подчинённого старому правительству Керенского. в другое место заключения с более жёсткими условиями. События приняли пугающий оборот. Фанатичному областному совету Екатеринбурга, заслужившему репутацию бунтарского города горняков, не терпелось схватить семью императора. Совет отправил соответствующие требования в Москву и вскоре, так и не дождавшись ответа из столицы, выслал в Тобольск отряд. В то же самое время Отряд большевиков из Омска, власти которого соперничали с Екатеринбургом, прибыл в Тобольск, чтобы распустить местное правительство и установить новый порядок. Как я уже говорил, Лупин привёз известие о предстоящем приезде к нам особого комиссара. Комиссар нам был прислан, но не тот, о котором говорил Лупин. К нам Именно к охране семьи был прислан из Омска комиссар еврей Дуцман. Он поселился у нас в Корниловском доме, но положительно ничем себя не проявлял. Никогда он в дом не приходил. Его скоро забрали секретарём губернского совдепа, где он всё время и находился. В составе совдепа тогда за правилами были Дуцман, еврей Пейсель, латыш ли еврей Дислер. Кроме того, в заседаниях совдепа Очевидно, принимал участие еврей Заславский. Он был, как я понимаю, представителем Екатеринбурга, или, вернее, Уральского областного совета. Цель его прибытия в Тобольск для меня самого неясна. Должен сказать, что в то время большевики омские вели борьбу с большевиками екатеринбургскими. Первые, то есть омские, хотели считать Тобольск в своей сфере, в Западной Сибири, а большевики екатеринбургские в своей Уральской. Так вот. Дуцман был представителем Омских большевиков, а Заславский Екатеринбургских. Меня берёт подозрение, не из-за нас ли тогда приехал Заславский в Тобольск? То есть не было ли уже тогда у Екатеринбургских большевиков мысли взять нас из Тобольска и перевести в Екатеринбург? Российский архив, том 8. Николай Алексеевич Соколов. Предварительное следствие. 1919-1922 годов, издание 1998 года. Больше недели большевики из Омска и Екатеринбурга ждали момента, чтобы захватить семью. Но от Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета не поступало никаких распоряжений. И именно тогда, 9-го, 22-го апреля, в Тобольск прибыл новый комиссар из Москвы. После приезда Лупина все мы ожидали приезда нового комиссара. Разнёсся слух, что едет сам Троцкий. Приехал комиссар Яковлев. Он прибыл в Тобольск 9 апреля вечером и остановился в Корниловском доме. Вместе с ним прибыл какой-то Авдеев, его помощник, как я его считал, телеграфист, через которого Яковлев сносился по телеграфу с Москвой и Екатеринбургом. и какой-то молоденький мальчишка. Наружность Яковлева такова. Ему на вид года 32-33. Жгучий брюнет. Волосы на голове большие, косым рядом, причем он имеет привычку встряхивать головой и рукой поправлять волосы спереди-назад. Усы черные, подстриженные по-английски, борода бритая, глаза черные, но с прямой тонкий волос. Лицо белое, но со смугловатым оттенком. Длинное, чистое. Лоб прямой, средний, подбородок острый. Уши средние, не торчащие. Глаза черные, жгучие, южного типа. Рост выше среднего. Худой, но мускулистый и сильный. Хорошо сложен. Лицо довольно красивое. Видимо, русский. Производит впечатление энергичного мужчины. Одет он был в матроску, а под ней вязаную фуфайку — черные суконные брюки и высокие сапоги. Речь у него отрывистая, но без каких-либо дефектов. Руки его чистые и пальцы тонкие. Он производил впечатление интеллигентного человека и, во всяком случае, если и не вполне интеллигентного, то бывалого и долго жившего где-либо за границей. Выходя от жильяра, он простился с ним «бонжуу». Это тонкость. Так говорят только люди, умеющие хорошо говорить по-французски. Сам же Яковлев говорил про себя, что он из Уфы или из Уфимской губернии. С ним прибыл отряд красногвардейцев, очень молодых, конных и пеших. Про отряд Яковлев говорил, что его он набрал тоже в Уфе или в Уфимской губернии. Вообще идея была та, что его Яковлева в Уфе знают, и он сам там людей знает. почему он и привез набранный там отряд. Отряд его разместился частью в Корниловском доме, частью в помещениях, в которых жили мои солдаты. Десятого, двадцать третьего апреля по новому стилю, утром Яковлев пришел ко мне вместе с Матвеевым и отрекомендовался мне чрезвычайным комиссаром. У него на руках было три документа. Все эти документы имели бланк, Российская Федеративная Советская Республика. Документы имели подписи Свердлова и Аванесова. Первый документ был на моё имя. В нём мне предписывалось исполнять беспрекословно все требования чрезвычайного комиссара товарища Яковлева, на которого возложено поручение особой важности. Неисполнение мною его требований влекло за собой расстрел на месте. Второй документ был на имя нашего отряда. Он аналогичен по содержанию с первым. Санкция была в нём такова: суд революционного трибунала и также расстрел. Третий документ было удостоверение о том, что предъявителю удостоверения есть такой-то, на которого возложено поручение особой важности. О сущности же поручения в документах не говорилось. Не говоря мне ничего о цели своего приезда, Яковлев заявил, что он желает говорить с отрядом. К 12 часам я собрал отряд. Яковлев с первых же слов заявил солдатам, что вот где их представитель товарищ Лопин был в Москве и хлопотал о суточных деньгах, что деньги он привёз. Причём каждому будет выдано по 3 рубля суточных. Затем он предъявил своё удостоверение, содержание которого было оглашено Матвеевым. Солдаты стали осматривать удостоверение, стали особо подробно рассматривать печать на нём, видимо, питая некоторые сомнения к личности Яковлева. Он это сразу же понял и снова начал говорить солдатам о суточных, о том, что вот дети теперь они все отпускаются и так далее. 11 апреля Яковлев опять потребовал собрать отряд. На собрание от совета явились Заславский, И студент Диктерёв, бывший тобольский комиссар юстиции, имя его Николай. Он был из Омска и следовательно являлся представителем в Тобольском совете, так сказать, сибирских интересов, а не уральских, как Заславский. Студент стал держать к солдатам речь, всё содержание которой сводилось к обвинениям Заславского в том, что он искусственно нервировал отряд, создавая ложные слухи о том, что семье угрожает опасность, что под дом ведутся подкопы, слухи такие действительно были, и одна ночь была тревожная, пошли они от Совета же, я лично узнал об этом от него же, когда был там по поводу перевода семьи в тюрьму, этим тогда Совет и мотивировал свое решение перевести семью на гору и тому подобное. Идея речи заключалась именно в этом. Заславский защищался, но бесполезно. Его ошвыкали, и он удалился. Он приехал в Тобольск за неделю приблизительно до прибытия Яковлева и уехал из Тобольска часов за 6 приблизительно до отъезда Яковлева. Яковлев во время этого, так сказать, судбища над Заславским принял сторону Диктерёва. Российский архив, том 8. Николай Алексеевич Соколов. Предварительное следствие 1919-1922 годов. Издание 1998 года. Когда приехал Яковлев, Алексей был тяжело болен. Зимой он чувствовал себя хорошо, и с наступлением весны с большим оживлением принялся за новые игры. Цесаревич неудачно упал, пытаясь съехать по внутренней лестнице губернаторского дома на лодке с полозьями, на которой он катался с ледяной горки, последовало кровоизлияние, кровотечение в паху, которое, как сказал Жильяр, было хуже, чем в спале. Оно принесло невыносимую муку, правую ногу парализовало. Было слышно, как мальчик кричал: "Я хочу умереть, мама. Я не боюсь смерти". Но я боюсь того, что они могут сделать с нами здесь. Примечание. В воспоминаниях и дневниках Гипса этой фразы обнаружить не удалось. Источник неизвестен. Гипс сидел рядом с ним, когда пришёл в нашу комнату государь с Яковлевым и ещё каким-то человеком, кажется, своим помощником. Он смотрел на Алексея Николаевича. Государь сказал Яковлеву: «Мой сын и его воспитатель». Российский архив. Том 8. Николай Алексеевич Соколов. Предварительное следствие 1919-1922 годов. Издание 1998 года. Через три дня Яковлев сказал Кобылинскому, что ему приказано увезти Николая Александровича из Тобольска. Куда? Он не сказал. 12 апреля 25-го по новому стилю утром Яковлев пришёл ко мне. Он сказал мне, что по постановлению Центрального исполнительного комитета он должен увести всю семью. Я спросил его: "Как же? А Алексей Николаевич, ведь он не может ехать, ведь он болен?" Яковлев мне ответил: "Вот в том-то и дело. Я говорил по прямому проводу с Цыком, имеется в виду в циг приказано всю семью оставить а государя он называл государя обыкновенно бывший государь перевести когда мы с вами пойдём к ним я думаю ехать завтра я предложил ему пойти после завтрака часов в 2 тот он ушёл от меня я отправился в дом и кажется через статтищева просил государя ответить когда он может принять меня с яковлевым Государь назначил после завтрака в 2 часа. Российский архив, том 8. Николай Алексеевич Соколов. Предварительное следствие 1919-1922 годов. Издание 1998 года. Из-за болезни Алексея семья должна была повременить с отъездом, Гипс вспоминал. Через несколько дней Я опять дежурил около Алексея Николаевича. Он был очень болен и страдал. Императрица обещала после завтрака прийти к нему. Он всё ждал, ждал, а она всё не шла. Он всё звал: "Мама, мама". Я вышел и посмотрел через дверь. У меня сохранилось впечатление, что среди зала стояли государь, императрица и Яковлев. Российский архив. Том 8. Николай Алексеевич Соколов. Предварительное следствие 1919-1922 годов. Издание 1998 года. Император категорически отказался ехать. После чего комиссар Яковлев сказал ему, что он может взять с собой всех, кого пожелает. Они отправятся на следующий день в 4:00 утра. В 2:00 мы вошли с Яковлевым в зал. Посредине зала рядом стояли государь и государыня. Остановившись на некотором отдалении и поклонившись им, Яковлев сказал, «Я должен сказать вам», он говорил, собственно, по адресу одного государя, что я чрезвычайно уполномоченный из Москвы, от Центрального исполнительного комитета, и мои полномочия заключаются в том, что я должен увезти отсюда всю семью. Но так как Алексей Николаевич болен,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 Вы можете быть спокойны. За вашу жизнь я отвечаю своей головой. Если вы не хотите ехать один, можете ехать с кем хотите. Будьте готовы. Завтра в 4 часа мы выезжаем. Яковлев при этом снова поклонился государю и государюне и вышел. Одновременно и государь, ничего не сказав Яковлеву на его последние слова, круто повернулся И они оба с государыней пошли из зала. Яковлев направлялся вниз. Я шёл за ним. Но государь, когда мы выходили с Яковлевым, сделал мне жест остаться. Я спустился с Яковлевым вниз и когда он ушёл, поднялся наверх. Я вошёл в зал, где были государь, государыня, Татищев и Долгорукий. Они стояли около круглого стола в углу зала. Государь спросил меня, куда его хотят вести. Я доложил государю, что это мне самому неизвестно, но из некоторых намёков Яковлева можно понять, что государя хотят увезти в Москву. Так я думал тогда, вот почему. Когда Яковлев пришёл ко мне 12 апреля утром и впервые сказал мне, что он увезёт государя, он мне при этом говорил, что он вернётся вторично за семьёй. Я его спросил: "Когда же вы думаете вернуться?" На это Яковлев сказал: "Ну что же, дней в 4-5 доеду. Ну там несколько дней назад, через полторы-2 недели вернусь". Вот почему я и доложил тогда государю, что Яковлев, видимо, хочет увести его в Москву. Тогда государь сказал: "Но это они хотят, чтобы я подписался под Брестским договором". Но лучше дом отсечь себе руку, чем сделаю это, сильно волнуясь, государьня сказала. Я тоже еду. Без меня опять его заставят что-нибудь сделать, как раз уже заставили. И что-то при этом упомянула про Родзянко. Безусловно, государьня намекала на акт отречения государя от престола. На этом разговор кончился, и я пошёл в Корниловский дом к Яковлеву. Яковлев спросил меня: Кто же едет? И ещё раз повторил, что с государем может ехать кто хочет, лишь бы немного брали вещей. Я снова пошёл в дом и просил татищева узнать, кто именно едет, обещая зайти через час. Когда я пришёл, татищев сказал мне, что едут: государь, государыня Мария Николаевна, Бодкин, Долгорукий, Чемадуров, Локеи, Седнев, девушка Демидова. Яковлев снова сказал: мне это всё равно. У Яковлева, я уверен в этом, была в то время мысль, как можно скорее увести. Встретившись с противодействием государя ехать одному, Яковлев думал: всё равно. Пусть берут кого хотят, только бы уехать, только бы скорей. Вот почему он так часто и повторял тогда слова: мне всё равно.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 Гипс вспоминал. Я не слыхал, что они говорили. 12-го 25 апреля я опять пришёл к Алексею Николаевичу. Он стал плакать и всё звал: "Где мама?" Я опять вышел. Мне кто-то сказал, что она встревожена, что она поэтому не пришла, что встревожена, что увозят в государю. Я опять стал сидеть. Между 4 и 5 часами Она пришла. Она была спокойна, но на лице ее остались следы слез. Чтобы не беспокоить Алексея Николаевича, она стала рассказывать с обыкновенными манерами, что государь должен уехать с ней, что с ними едет Мария Николаевна, а потом, когда Алексей Николаевич поправится, поедем и все мы. Алексей Николаевич не мог спросить ее, куда они едут, а я не хотел уехать. чтобы не беспокоить его. Я скоро ушёл. Они собирались в дорогу и хотели быть одни. Они все тогда обедали одни наверху. Вечером все мы были приглашены в будоар государыни, красная комната, где был чай. Российский архив, том 8. Николай Алексеевич Соколов. Предварительное следствие 1919-1922 годов. Издание 1998 года. Позже все собрались к чаю в будуаре Александры Фёдоровны с прекрасными акварелями на стенах. Помолившись с Алексеем, Александра Фёдоровна вновь взяла себя в руки и теперь спокойно сидела на софе. Комнатная девушка императрицы Анны Степановны Демидова была в ужасе. О, господин Гипс, я так боюсь большевиков, говорила она, не знаю даже, что они с нами сделают. В 11 часов в тот вечер для императорской семьи был накрыт вечерний чай, и к нему они пригласили всю свиту. Это был самый скорбный и гнетущий вечер, который я когда-либо посещал. Говорили мало, не было притворного веселья. Атмосфера была серьёзной и трагичной, подходящая при люде неизбежной катастрофы. После чая члены свиты спустились вниз и просто сидели и ждали, пока в 3 часа утра не был дан приказ выезжать, писал Гипс. В этот день я в дом больше не входил. Там было не до меня, и я не решался идти к ним. В доме в это время шли сборы. и государыня, как мне говорил Жюльар, страшно убивалась. Очень выдержанная женщина, она плакала, мучаясь между принятым решением быть около государя и необходимостью оставить самого любимого в семье сына. Я обращаю ваше внимание хотя бы вот на это обстоятельство. Почему государыня так убивалась? Если бы тогда она знала, что её везут в Екатеринбург, чего бы убиваться. Екатеринбург не так далеко от Тобольска. Безусловно, она, как и все в доме, чувствовала из всех действий, всех поступков Яковлева, догадывалась, что вовсе не в Екатеринбург их везут, а далеко, в Москву. Что цели их увоза туда не их личное благополучие, а что-то необходимое, что-то связанное с государственными интересами. Что там в Москве Государю и ей придётся на что-то решиться. Что-то серьёзное, ответственное предпринять. Так текли и мысли государю. Он их и высказал в словах о Брестском договоре. Николай Росс. Гибель царской семьи. Издание 1987 года. В рассеивающихся предрассветных сумерках во внутренний двор дома губернатора Завелилыши идеи запряжённых в тарантасы, которые приготовили для тяжёлой поездки в Тюмень. Тарантасы, походившие на большие плетёные корзины, подвешенные на двух гибких шестах, были не намного лучше убогих крестьянских телег без рессоры сидений. Только у одного из них был верх. На заднем дворе губернаторского дома Члены царской свиты в спешке набрали соломы, чтобы постелить на сиденье. В крытом тарантасе они положили матрац для государыни. Яковлев помог Александре Фёдоровне надеть меховое пальто доктора Бодкина и вынес другое пальто для самого доктора. Стоя на застеклённой веранде под светом звёзд, Николай Александрович и Александра Фёдоровна прощались с провожавшей их свитой. Император каждому пожал руку и что-то сказал. Писал Гибс, мы все так же поцеловали руку дорогой императрицы. Продолжая свой рассказ, Гибс говорил, что в два часа ночи были поданы кареты, коробки, а одна с верхом. Я с ними прощался в передней. Государь сел с Яковлевым, а государыня с Марией Николаевной, которую сестры звали Машка. Потом они уехали. С ними уехал Бодкин, Чемадуров, Долгорукий, Демидова и Седнев. Мы не знали, куда они уехали. Мы никто не думали, что их везут в Екатеринбург. Мы все думали, что их везут или на восток, или в Москву. Так думали и дети. Российский архив, том 8. Николае Алексеевич Соколов. Предварительное следствие 1919-1922 годов. издания 1998 года По воспоминаниям полковника Кабылинского в 4 часа утра были поданы сибирские кошевы плетёные тележки на длинных дрожинах одна была с верхом сиденье было без из соломы которая держалась при помощи верёвок прикреплённых к бокам кузова тележки вышел государь государыня и все остальные Государь меня обнял, поцеловал. Государь не дала мне руку. Яковлев сел с государем. Он хотел и требовал, чтобы с государней сел Матвеев, но она это категорически отклонила и села с Марией Николаевной. Яковлев уступил. Долгорукий сел с Боткиным, Чемадуров с Седневым, Демидова с Матвеевым. Впереди и сзади было несколько подводов. С солдатами нашими и пешими из Яковлевского отряда. Причем на этих подводах было два пулемета и конная охрана из отряда Яковлева. Еще несколько подвод было с вещами. Какие вещи были взяты в это время из Тобольска, я не знаю. Отъезд состоялся часа в четыре с чем-нибудь 26 апреля. Николай Рос. Гибель царской семьи. Издание 1987 года. Через несколько минут весь этот небольшой отряд, сопровождаемый по бокам кавалерийским эскортом со скрипом и звоном, направился прочь из Тобольска в холодные серости рассвета. Стоявшие позади три великие княжны вернулись в слезах в свою комнату. Алексей Николаевич долго плакал. Уехали И создалось чувство какой-то тоски, уныния, грусти. Это чувство замечалось и у солдат. Они сразу стали много сердечнее относиться к детям. Впомню, тогда же удалось добиться поставить в зале походную церковь. Николай Росс. Гибель царской семьи. Издание 1987 года. Путешествие в Тюмень было очень трудным. Предстояло переправиться по подтаявшему льду на другой берег Артыша, при том что вода в реке была лошадям по грудь. За этим последовал пеший переход через реку Табол, гораздо более опасный, поскольку лёд там был ещё тоньше. Лошадей меняли несколько раз. Задолго до прибытия в Тюмень экипаж встретила красная кавалерия и сопровождала их последние 14 миль. На станции Яковлев пошёл телеграфировать в Москву. По предположению Николая, это был пункт назначения, а пленников тем временем пересадили в специальный поезд. Пока ждали сигнала к отправлению, Яковлев принял единоличное решение ехать кружным путём через Омск, посчитав, что если они поедут прямым путём, их может захватить Уральский областной совет Екатеринбурга. Впрочем, уже было слишком поздно. Как только поезд покинул Тюмень и Екатеринбург, предупредили. Уральский совет осудил действия Яковлева и передал сообщение Западно-Сибирскому совету в Омске, потребовав остановить царскую семью. В 60 милях от Омска войска заблокировали железнодорожную линию. Яковлев, приказав отряду ждать, взял паровоз с одним вагоном и отправился в город, чтобы снова связаться с Москвой. Яков Свердлов, председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета, бесстрастно ответил, что выхода нет. И Яковлев должен сдать заключённых товарищам из Екатеринбурга. Иными словами, это был смертный приговор. Несколько часов спустя на вокзале Екатеринбурга, где толпа кричала: "Покажите нам Романовых!", обязанности по содержанию августейшие четы были официально переданы обласному совету. Князь Долгоруков был сразу отправлен в тюрьму и больше его не видели. Вот как вспоминал об этом полковник Кабалинский. И дорогой Яковлев страшно торопился. Гнали вовсю. Об этом мне самому потом говорили имщики на станциях, когда я уезжал в Тюмень. Когда приезжали на станцию, сейчас же перепрыгали лошадей и мчались дальше. Перепрягали лошадей и в селе Покровском, на станции как раз против дома Распутина. Мне передавали, что у его дома стояла жена, у окна сидела дочь. Обе они крестили уезжавших. Я просил Лебедева и Набокова, порядочные люди, телеграфировать мне с дороги, как будут ехать. От Лебедева я получил телеграмму из села Ивлево, от Набокова из села Покровского. Они кратко телеграфировали: Едем благополучно. С одной из железнодорожных станций была получена телеграмма: Едем благополучно. Христос с вами. Как здоровье маленького Яковлева? Это очевидная телеграмма государя или государыни, поданная с разрешения Яковлева и им подписанная. 20 апреля отрядным комитетом была получена от Матвеева телеграмма, извещавшая о приезде в Екатеринбург точных выражений телеграммы я не помню. Нас же всех эта телеграмма Огорошева. Что такое случилось? Почему в Екатеринбург? Все были этим поражены, так как все были уверены, что государя с государыней повезли в Москву. Стали ждать возвращения солдат нашего отряда. Когда они вернулись, Лупин сделал доклад нашему отряду, ругательски ругая екатеринбургских большевиков. Мне же лебедефов и набоков рассказали следующее. Когда прибыли в Тюмень, государя, государыню и других поместили в классный вагон. Больше ничего о вагоне, об удобствах не могу сказать. Вагон этот охранялся нашими шестью солдатами. Из Тюмени поехали на Екатеринбург. На какой-то станции узнали, что через Екатеринбург не проедут, что там их задержат. Вот тут-то я, Ковлефа, ошибся. Заславский раньше его на несколько часов выехал из Тобольска, и, как я думаю, предупредил о предстоящем отъезде из Тобольска. Узнав об этом, Яковлев кинулся на Омск, чтобы оттуда держать путь в Челябинск, Уфа и так далее. Как я понял тогда на Боково, они были под самым Омском, когда их поезд задержали. Яковлев вышел узнать, в чём дело. Оказалось следующее: Екатеринбург известил Омск что Яковлев объявляется вне закона, что он везёт семью в Японию. Тогда Яковлев отправился в Омск и говорил по прямому проводу с Москвой. Возвратившись назад, он сказал: "Я получил приказание ехать в Екатеринбург". Поехали в Екатеринбург. Здесь государя государю Марию Николаевну Бодкино, Чемадурова, Седнего, Демидову отправили в дом Епатиева, а Долгорукова прямо в тюрьму. Всех наших солдат сначала задержали в вагоне. Затем их всех вывели поодиночке, обезоружили и куда-то посадили. Продержали их в заключении несколько дней и выпустили. Можно было понять, что отношение к ним, нашим арестованным солдатам, было различное. К Лебедеву набокову относились хуже, к другим лучше, особенно к Матвееву. И освобождение их состоялось в разное время. Матвеев входил за чем-то к Глощёкину и Белобородову. Когда всех их освободили и они были уже в вагоне, чтобы возвращаться в Тобольск, к ним приходил Яковлев и говорил, что он сложил с себя полномочия, что он едет в Москву и что солдаты должны с ним ехать, чтобы там, в Москве, доложить о случившемся. Ясно было, что для Яковлева Как говорили наши солдаты, остановка в Екатеринбурге была фактом проявления неповиновения екатеринбургских большевиков приказанию центра. Николай Рус. Гибель царской семьи. Издание 1987 года. Бывший царь говорил, что поехал бы куда угодно, только не на враждебный Урал. Теперь же он оказался в самом его центре. В ту ночь Николай Александрович ночевал в доме Ипатьева, со зловещим названием Дом особого назначения. У дверей дома бывшего императора поприветствовали презрительными словами: "Гражданин Романов, вы можете войти". Все узники были строго обысканы. Позже Александра Фёдоровна начертила на стене своей спальни свастику. или второнний гамотический крест на удачу и добавила дату 17 30 апреля 1918 года. Это было очень трогательно. Тем временем председателем Уральского совета была подписана расписка. Рабочее и крестьянское правительство Российской Федерации, Республики Советов Уральской области, Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, Президиум номер один. Екатеринбург. 30 апреля 1918 года. Расписка. 1918 года, апреля 30 дня, я, ниже подписавшийся, Председатель Уральского областного совета рабочих крестьян и солдат депутатов Александр Георгиевич Белобородов получил от комиссара всероссийского центрального комитета Василия Васильевича Яковлева доставленных ему из Тобольска бывшего царя Николая Александровича Романова, бывшую царицу Александру Фёдоровну Романову бывшую великую княжну Марию Николаевну Романову для содержания под стражей в городе Екатеринбурге. А. Белобородов, член областного исполнительного комитета. Б. Дидковский.